Четвертое. Забота о сохранении вида. Своим развитием человечество обязано прежде всего умам сильным и злым. Именно они, самые сильные и самые злые, всегда пробуждали дремлющие страсти. Ведь всякий порядок в обществе действует на страсть усыпляюще. Они вызывают к жизни дух сомнений и противоречия, пробуждают жажду чего-то нового, неведомого, неизведанного. Они принуждают людей сталкивать разные мнения, разные представления об абсолютных ценностях. Достигается это разными средствами. В основном оружием, нарушением границ, дерзостным оскорблением признанных авторитетов, но и новыми религиями и новой моралью. Каждому учителю, каждому проповеднику нового присуща та же самая злость, которая любому завоевателю принесла бы дурную славу. Но здесь эта злость находит такие неприметные формы выражения, что внешне она ничем себя не проявляет. Ни один мускул не дрогнет. И потому дурная слава тут не страшна. Ведь добрыми во все века считаются именно те люди, которые старые мысли закапывают как можно глубже и ждут появления плодов. Они — пахари духа. Но придет время, и эту землю начнут осваивать, и тогда не спастись ей уже от острого лемеха зла. Ныне существует совершенно ошибочное учение о морали, которое особо приветствуется в Англии. Согласно этому учению, оценки «хорошо», «плохо» по существу представляют собой лишь отражение накопленного опыта, оперирующего понятиями «целесообразно», «нецелесообразно». По этому же учению хорошо лишь то, что направлено на сохранение рода, плохо то, что причиняет вред роду. В действительности же дурные инстинкты столь же целесообразны, столь же полезны для сохранения вида, что и хорошие. Разница лишь в функциях.